Приложение 5. Мета-анализ. Выдержка из отчета «Мета-анализ» и «Анализ полезности» при исследовании взаимосвязи между ключевыми суждениями работников и результатами коммерческой деятельности. Хартер и Креглоу. Происхождение ключевых элементов. В течение последних 25 лет Институт Гэллопа проводил количественные и качественные оценки характерных восприятий сотрудниками компаний управленческой практики. В дополнение к разработке заказных исследований, почти для всех организаций, с которыми работал институт, его эксперты стремились определить ключевой набор утверждений, которые измеряют важные восприятия в широком спектре организаций. Кроме того, они пытались сделать это таким образом, чтобы результат не был слишком сложным или громоздким для бизнесменов, у которых и без того очень много дел. Наши специалисты провели тысячи качественных фокус-групп среди сотрудников множества отраслей. Методология, лежащая в основе этого исследования, была сосредоточена на изучении успеха. Проводя измерения восприятий служащих, наши эксперты сосредоточились на важнейших вопросах из области человеческих ресурсов, по которым менеджеры могут разрабатывать план конкретных действий. В результате количественных и качественных исследований были сформулированы 13 ключевых утверждений. Количественные данные приведены в этом мета-анализе. Первое. Оцените свою удовлетворенность компанией. Наименование компании. В качестве места работы пользуясь пятибальной шкалой, на которой 5 означает «абсолютно удовлетворен», а один абсолютно неудовлетворен. Второе. Я знаю, что от меня ожидается на работе. Третье. Я располагаю материалами и оборудованием, которые необходимы мне для правильного выполнения моей работы. Четвертое. На работе у меня есть возможность ежедневно заниматься тем, что я умею делать лучше всего. Пятое. За последние семь дней мне была объявлена благодарность, либо меня похвалили за хорошо выполненную работу. шестое. Мне кажется, что мой непосредственный руководитель или кто-то другой на работе проявляет заботу обо мне как о личности. Седьмое. У меня на работе есть человек, который поощряет мой рост. Восьмое. Мне кажется, что на работе с моим мнением считаются. Девятое. Задачи, цели моей компании позволяют мне чувствовать важность моей работы. Десятое. Мои коллеги, товарищи по работе, считают своим долгом выполнять работу качественно. Одиннадцатое. В моей компании работает один из моих лучших друзей. Двенадцатое. За последние шесть месяцев кто-то на работе беседовал со мной о моем прогрессе. Тринадцатое. В течение прошедшего года у меня на работе были возможности для учебы и роста. Метаанализ. Метаанализ — это статистическое объединение данных, собранных в результате многих различных исследований. В таком качестве он доставляет исключительно достоверную информацию, поскольку контролирует ошибки, измерения, и выборки и другие несоответствия, искажающие результаты индивидуальных исследований. Метаанализ позволяет устранить систематическую ошибку и получить оценку истинной достоверности, либо истинной взаимосвязи между двумя или более переменными. Статистики, типично вычисленные в ходе метаанализа, позволяют исследователям выявить наличие или отсутствие факторов, влияющих на взаимосвязи. В области психологии, образования, поведения, медицины и отбора персонала Было уже проведено более тысячи исследований, опирающихся на мета-анализ. Научная литература, посвященная социальным аспектам поведения людей, изобилует исследованиями, выводы которых порой противоречат друг другу. Тем не менее, мета-анализ позволяет исследователю оценить основные взаимосвязи между переменными и устранить искусственные источники различий в результатах разных исследований. Он предоставляет метод, при помощи которого исследователи могут выяснить, являются ли достоверности и взаимосвязи значимыми в разных ситуациях, например, в разных фирмах или в разных географических районах. В этой аудиокниге мы не будем приводить полного описания метаанализа. Если слушатель захочет получить базовую информацию и подробное описание новейших методов метаанализа, то мы предлагаем ему ознакомиться со следующими источниками. Шмидт, 1992 год. Хантер энд Шмидт, 1990 год. Липси энд Уилсон, 1993 год. Бейнгерт Драунс, 1986 год. Шмидт Хантер Перлман энд Росштайнхирш, 1985 год. Гипотезы и характеристики исследования. Перечислим гипотезы, протестированные в ходе метаанализа Гипотеза первая. Восприятие сотрудникам качества управления, измеряемое с помощью 13 ключевых элементов, связано с результатами коммерческой деятельности бизнес-единицы. Другими словами, бизнес-единицы, набравшие больше баллов по этим показателям, демонстрируют в целом более высокие результаты коммерческой деятельности. Гипотеза вторая – достоверность восприятия сотрудниками качества управления, измеренного 13 ключевыми элементами, значима во всех изученных организациях. В базу данных Института Гэллопа было включено в совокупности 28 исследований, выполненных по заказу различных организаций. В рамках каждого из этих исследований были использованы один или несколько ключевых элементов. Данные по ним исследователи обобщили на уровне бизнес-единицы и проверили, насколько они коррелируют с обобщенными результатами измерений показателей результатов коммерческой деятельности. Потребительская удовлетворенность, лояльность, прибыльность, производительность, текучесть рабочей силы. Таким образом, объектами этого анализа были организационные единицы. Вычислив корреляции Пирсона, Мы оценили взаимосвязь между показателями восприятия сотрудников, усредненными по бизнес-единицам, и каждым из четырех показателей результатов деятельности. Такие коэффициенты корреляции были вычислены для бизнес-единиц каждой компании и занесены в базу данных для каждого из 13 ключевых элементов. Затем аналитики рассчитали средние «достоверности» Стандартные отклонения достоверности и статистики значимости достоверности для каждого из ключевых элементов и каждого из четырех показателей результатов деятельности бизнес-единицы. Вот краткое описание исследований, включенных в этот мета-анализ. В 18 исследованиях мы проанализировали зависимость между восприятием сотрудников бизнес-единицы и восприятием клиентов. Восприятие клиентов включало в себя меру потребительской удовлетворенности, рейтинги учителей среди учащихся и оценки качества обслуживания мнимыми покупателями. Мнимый покупатель – сотрудник фирмы или представитель поставщика, посещающий магазины под видом покупателя и проверяющий работу продавцов, качество обслуживания и эффективность используемых дилерами и розничными торговцами приемов экспонирования и продажи товара. Инструменты изучения мнения потребителей менялись в зависимости от исследования. Совокупный индекс потребительской удовлетворенности и лояльности был рассчитан как усредненное значение всех показателей, включенных в каждое измерение. Показатели прибыльности были доступны в 14 исследованиях. Прибыльность мы обычно определяли как процент от выручки, продаж. Но для некоторых компаний в качестве наилучшего индикатора исследователи использовали изменение прибыли по сравнению с результатами прошлого года или относительно целевых значений, поскольку это позволяло точнее всего измерить относительную прибыльность каждой бизнес-единицы. Таким образом, мы избегали влияния специальных благоприятных условий, когда показатели прибыльности было трудно сравнивать для разных бизнес-единиц. Например, переменная изменчивости включала отношение прибыли к выручке, выраженное в процентах, из которого вычитали затем процент вложенных средств. В каждом случае переменные прибыльности измеряли ставку доходности, а переменные производительности измеряли общий объем произведенных товаров-услуг. 15 исследований включали показатели производительности. Для каждой бизнес-единицы это были данные по общему объему выручки, по объему выручки на одного сотрудника, доходу с одного пациента, управленческие оценки, основанные на всех имеющихся показателях производительности, а также суждения менеджеров о том, какие подразделения являются наиболее производительными. Зачастую это была дихотомическая переменная. Для производительных подразделений она принимала значение 2. Для менее успешных – один. Показатели текучести рабочей силы были доступны в 15 исследованиях. Эти данные были представлены в виде процента текучести персонала за год в каждой бизнес-единице. Наше исследование включило в совокупности 105 680 индивидуальных опросов и 2528 бизнес-единиц. В среднем 42 человека на бизнес-единицу и 90 бизнес-единиц на компанию. Вот сводка данных о том, к каким отраслям и типам относятся исследованные бизнес-единицы. 28% всех бизнес-единиц, включенных в мета-анализ, входили в финансовые организации, 21% — в сферу здравоохранения и 18% — в сферу ресторанного бизнеса. К оставшимся отраслям, рассмотренным в нашем мета-анализе, относились сферы развлечений, пищевых продуктов, исследований, телекоммуникаций, издательского дела, продаж в медицине, электроники — гостиничного дела, государственного администрирования и образования. 31% всех бизнес-единиц занимались розничными операциями, 28% — финансовыми, 21% оказывали медицинские услуги, 9% — образовательные и 11% занимались другими видами деятельности. Объем данных о восприятии сотрудников и о результатах коммерческой деятельности, которые можно было обобщить, агрегировать на уровне, достаточном для проведения сравнительного анализа, сильно варьировался. В организациях розничной торговли и финансовых учреждениях нам представилось множество возможностей собрать численные данные для такого анализа, так как каждая такая компания обычно включает большое число бизнес-единиц, которые используют сходные показатели. Методы мета-анализа. Исследования включали в себя средневзвешенные оценки истинной достоверности, оценки стандартного отклонения достоверностей, а также корректировку ошибок выборки и измерения зависимых переменных для этих достоверностей. Метаанализ в своей простейшей форме позволяет корректировать оценки дисперсии только для ошибки выборки. Существуют и другие корректировки. Hunter and Schmitt, 1990 год, ограничение пределов измерения или ошибка измерения переменных, отражающих результаты коммерческой деятельности. Определение этих процедур мы дадим чуть позже. Для этого исследования мы собирали данные о результатах коммерческой деятельности за несколько периодов, чтобы рассчитать надежность показателей коммерческой деятельности. В некоторых случаях у нас не было возможности получить такие данные для разных периодов, и тогда мы использовали методы метаанализа, опирающиеся на искусственные распределения. Хантер и Шмидт, 1990 год. Для того, чтобы скорректировать ошибки измерения переменных, отражающих результаты коммерческой деятельности, использованные искусственные распределения были основаны на стабильных, повторяющихся из года в год результатах различных исследований, если они были доступны. К моменту этого исследования не было оценок стандартного отклонения ключевых элементов по генеральной совокупности для всех использованных шкал измерения. Следовательно, не было корректировки ошибок, связанных с ограничением диапазона и ошибок измерения независимых переменных. 13 ключевых элементов. Чтобы адекватно скорректировать ошибки измерения на уровне независимых переменных, нужны были результаты, устойчивости, стабильные при повторном тестировании через короткие промежутки времени. Такие оценки были недоступны на момент проведения этого исследования. Для многомерных величин, приведенных позже в этом обзоре, оценки корреляции были получены с использованием оценок на основе альфы Кронбаха для надежности независимых переменных. Как уже было отмечено, не было корректировки достоверности ключевых элементов и дисперсий, обусловленных ошибками измерения независимых переменных, а также из-за ограничения пределов измерения. В любом метаанализе могут быть различные искусственные искажения, по которым имеется лишь отрывочная информация. К примеру, предположим, что ошибка измерения и ограничение диапазона это единственные, относящиеся к делу искусственные искажения, кроме выборочной ошибки. В этом случае типичный, основанный на искусственном распределении метаанализ проводится в три этапа. Во-первых, собирается информация по четырем распределениям. Распределению наблюдаемых корреляций, распределению надежности независимых переменных, распределению надежности зависимых переменных и распределению отклонения диапазона. Таким образом, весь набор исследований, какую бы информацию они ни содержали, дает четыре средних значения и 4 дисперсии. Во-вторых, распределение корреляции корректируется с учетом ошибки выборки. В-третьих, в распределении, исправленном с учетом ошибки выборки, корректируются ошибки измерения и ограничения диапазона — Hunter and Schmidt. В данном исследовании корректировки ошибок измерения зависимых переменных были проведены во всех видах анализа, Метаанализ каждого ключевого элемента и каждого показателя деятельности компании включает оценки взвешенных по размеру выборки значений среднего, а также дисперсии корреляций, тоже взвешенных по размеру выборки. Кроме того, был вычислен размер прогнозируемой дисперсии взвешенных корреляций на основе выборочной ошибки. Дисперсия с учетом выборочной ошибки рассчитывается в метаанализе Bare Bones с использованием метода Хантера Шмидта, упомянутого в предыдущем абзаце. Истинное значение дисперсии рассчитывается путем вычитания дисперсии, обусловленной выборочной ошибкой и дисперсии, обусловленной ошибкой измерения из наблюдаемого значения дисперсии. Затем извлекают из этого значения квадратный корень и корректируют эффект затухания зависимой переменной. Величину дисперсии, обусловленной ошибкой измерения и выборочной ошибкой, делят на наблюдаемую дисперсию, чтобы получить учитываемую дисперсию в процентах. В литературе часто используют эмпирическое правило — что если более 75% изменчивости значимостей в исследованиях обусловлено выборочной ошибкой и другими искусственными искажениями, то достоверность можно считать значимой. Поскольку два вида искусственных искажений из-за ошибок измерения не могли быть скорректированы в этом исследовании, исследователи использовали ветчину 70% и выше при определении, являются ли достоверности общезначимыми для всех организаций. Результаты. Здесь мы приводим краткое описание мета-анализа для каждого из 13 ключевых элементов относительно фактора потребительской удовлетворенности, лояльности. Статистики включает в себя число бизнес-единиц, число корреляций, средневзвешенную фактическую корреляцию, обнаруженное стандартное отклонение, стандартное отклонение истинной достоверности с вычетом дисперсии, обусловленной ошибками выборки и измерения показателей результатов коммерческой деятельности процентную дисперсию, обусловленную выборочной ошибкой, процентную, учитываемую дисперсию и 90-процентное доверительное значение, величину, при превышении которой отклоняются 90% достоверности. Результаты говорят о том, что по всем 13 ключевым элементам оценки истинной достоверности положительно направлены. Оценки достоверности варьировались от 0,57 до 0,191. Если у ключевого элемента было положительное 90% процентное доверительное значение, то он считался значимым в том смысле, что можно с уверенностью полагать истинную достоверность положительной в направлении, соответствующим проверяемой гипотезе. Ключевые элементы с 70% учитываемой дисперсией достоверностей считались значимыми в том смысле, что достоверность не менялась для разных исследований. У 11 из 13 ключевых элементов были 90% доверительные значения, а у шести достоверность не менялась в разных исследованиях. Интересно, что для двенадцатого ключевого элемента за последние шесть месяцев кто-то на работе беседовал со мной о моем прогрессе. Вычисления показали, что 148% дисперсии достоверностей обусловлено выборочной ошибкой. Это объясняется следующим образом. Случайно изменчивость этих данных по разным исследованиям в наблюдаемой корреляции оказалась меньше, чем предсказанная случайной ошибкой выборки, основанной на числе бизнес-единиц в каждом исследовании, и ошибкой измерения зависимой переменной. Учитываемая дисперсия, обусловленная одной лишь выборочной ошибкой, оказалась больше 100% еще у двух ключевых элементов. Практическое значение величины описанных здесь корреляций будет обсуждаться далее. Возможно, что для достоверности различающихся ключевых элементов имеются другие переменные, ослабляющие связь этих восприятий сотрудников с потребительской удовлетворенностью. Например, может быть, что показатель «с моим мнением считаются» ослабляется, если его понимают так, что менеджер не только выслушивает суждения сотрудников, но и использует их для того, чтобы влиять на покупателя. Перечислим общие ключевые показатели с самыми высокими истинными достоверностями. В моей компании работает один из моих лучших друзей. На работе у меня есть возможность ежедневно заниматься тем, что я умею делать лучше всего. Я знаю, что от меня ожидается на работе. Мне кажется, что мой непосредственный руководитель или кто-то другой на работе проявляет заботу обо мне как о личности. Когда множественные оценки значимости выведены, ошибка выборки второго порядка может немного повлиять на результаты. В среднем дисперсия достоверности ключевых элементов для фактора потребительской удовлетворенности составила 66,96%. Хотя средняя истинная достоверность оказалась явно положительной, Уровень взаимосвязи может быть немного ослаблен одной или несколькими другими переменными. Напомним, что эти оценки еще не были откорректированы для других искусственных искажений, таких как ошибка измерения независимых переменных и ограничение диапазона. По-видимому, как только оценки будут скорректированы для этих искусственных искажений, возможность обнаружения ослабляющих связей значительно уменьшится. Таким же образом, была проанализирована связь каждого из ключевых элементов и фактора прибыльности. У 10 из 13 ключевых элементов положительные 90% процентные доверительные значения и для 9 элементов учитываемая дисперсия значимостей превысила 70%. В среднем по ключевым элементам учитываемая процентная дисперсия составила 69,21%. Как и раньше, остается возможность, хотя и небольшая, ослабляющих влияний. В число тех, что могут не быть общезначимыми, Вошли, говорили о прогрессе, задачи, цели, материалы и оборудование и лучший друг. Приблизительно половина дисперсии достоверностей для этих показателей объясняется выборочной ошибкой и ошибкой измерения зависимой переменной. Перечислим ключевые элементы, общезначимые для всех компаний. У них самые высокие достоверности для фактора прибыльности. Общая удовлетворенность. Мои коллеги, товарищи по работе, считают своим долгом выполнять работу качественно. На работе у меня есть возможность ежедневно заниматься тем, что я умею делать лучше всего. Мне кажется, что мой непосредственный руководитель или кто-то другой на работе проявляет заботу обо мне как о личности. Опишем кратко результаты мета-анализа и статистики значимых достоверностей для 13 ключевых элементов по отношению к фактору производительности. Здесь опять связь положительна. Все 90-процентные доверительные значения были положительны, И мы могли учитывать более 70% дисперсии достоверности для 11 элементов. Средняя процентная учитываемая дисперсия составила 83,72%, практически не оставив места для возможных ослабляющих связей. Тем не менее, имелась изменчивость оценок истинной достоверности среди элементов. Среди них самые высокие оценки достоверности в отношении фактора производительности были у таких элементов. Я знаю, что от меня ожидается на работе. Мне кажется, что на работе с моим мнением считаются. Задачи, цели моей компании позволяют мне чувствовать важность моей работы. Общая удовлетворенность. И, наконец, опишем итог метаанализа и статистик значимости достоверностей для связи элементов с текучестью кадров. У четырех элементов были отрицательные 90-процентные доверительные значения, и два из них были приблизительно равны нулю. Таким образом, мы можем быть уверены, что для шести элементов направление связи отрицательно как и предполагалось для текучести кадров. Мы могли учитывать 70% дисперсии достоверностей для 10 элементов. В среднем учитываемая дисперсия составила 91,96%. В этом случае тоже не остается места для ослабляющих связей. Интересно, что одна из самых высоких оценок достоверности оказалась у элемента 3. Я располагаю материалами и оборудованием, которые необходимы мне для правильного выполнения моей работы. Восприятие сотрудников, относящихся к этому элементу, существенно не изменяются для разных компаний. Перечислим общезначимые элементы с самыми высокими отрицательными корреляциями. Я располагаю материалами и оборудованием, которые необходимы мне для правильного выполнения моей работы. Общая удовлетворенность. Мне кажется, что мой непосредственный руководитель или кто-то другой на работе проявляет заботу обо мне как о личности. Средняя по всем корреляция метааналитическая корреляция равнялась 0,007. Практическое применение разброса этих корреляций подробно обсуждается в отчете Хартера и Крэглоу, 1998 год. Расчет корреляции многомерных показателей. Используя теоретические построения, развитые в школе менеджмента Института Гэллопа, ключевые элементы были сгруппированы в четыре показателя. Исходный этап. Что я имею? Элемент второй. Знаю ли я, что от меня ожидается на работе? Элемент третий. Материалы оборудования. Первый этап. Что я даю? Элемент четвертый. Возможность делать то, что получается лучше всего. Элемент пятый. Похвала, признание. Элемент шестой. Забота. Элемент седьмой. Поощрение, развития Второй этап. Стал ли я своим? Элемент восьмой. С моим мнением считаются. Элемент девятый. Цели, задачи. Элемент десятый. Долг, качество. Элемент одиннадцатый. Лучший друг. Третий этап. Как мы все можем развиваться? Элемент 12 беседы об успехах. Элемент 13 возможность учебы и роста. Надежности этих многомерных показателей рассмотрены в отчете Хартера, 1998 год. Оценки надежности этих многомерных показателей из суммы 12 элементов, всех за исключением общей удовлетворенности, были использованы для корректировки ошибки измерения независимых переменных. При оценивании корреляции многомерных показателей с факторами результата коммерческой деятельности Было получено распределение межэлементных корреляций для данных, обобщенных на уровне «бизнес-единиц» и собранных в 12 исследованиях. Хотя почти во все исследования были включены большинство из 12 элементов, все-таки число элементов менялось от исследования к исследованию. Поэтому были вычислены статистики элементов, мета-аналитические оценки элементов были использованы для вычисления корреляций многомерных показателей с разными факторами. В ходе исследований использовались две разные шкалы — Пятибальная и трехбальная — да, нет, не знаю. Поэтому исследователи вычисляли средневзвешенные межэлементные корреляции с учетом отношения использованных пятибальной и трехбальной шкал. Среди всех исследований в 19 использовалась пятибальная шкала, а в 9-ти шкала да, нет, не знаю. В приложении б к настоящему отчету приведены средневзвешенные межэлементные корреляции. Они нужны для оценки вкладов многомерных показателей Хантер и Шмидт. 1990 год. Для суммы 12 элементов истинная корреляция вклада с факторами потребительской удовлетворенности, лояльности, прибыльности и производительности равна 0,19. Для истинных корреляций вклада знаменатель равен квадратному корню из надёжности зависимой переменной умноженному на квадратный корень из надёжности независимой переменной. Для текучести кадров истинная корреляция вклада отрицательна, но по величине меньше больше всего коррелирует с текучестью кадров исходный этап. Таким образом, для бизнес-единиц, работники которых утверждают, что знают, что от них ожидается, и что располагают необходимыми материалами и оборудованием, имеется тенденция к меньшей текучести кадров по сравнению с другими бизнес-единицами. С прибыльностью больше всего связан этап первый. С фактором потребительской удовлетворенности лояльности сильнее всего связаны исходный этап и этап второй. Этап третий меньше всего коррелирует с результатами коммерческой деятельности, хотя и для него имеется положительная связь с потребительской удовлетворенностью, прибыльностью и производительностью. Более подробное описание этих и других открытий можно найти в отчете метаанализ и «Анализ полезности» при исследовании взаимосвязи между ключевыми суждениями работников и результатами коммерческой деятельности. Хартер и Крэглоу, хранящимся в нашем головном офисе. Принстон, штат Нью-Джерси. Выдержка, приведенная ранее, была написана в 1998 году. Отчет обновляется каждый год с учетом последних результатов исследований Института Гэллопа.